Обсуждая крупномасштабную структуру Вселенной, астрономы любят говорить, что пространство искривлено, что у Вселенной нет центра и что она конечна, но неограничена. О чём они толкуют? Представьте, что мы живём в необычной стране, где всё абсолютно плоское. Вслед за Эдвином Эббитом, исследователем Шекспира, жившим в викторианской Англии, назовём её Флатландией, от английского flat плоский. Некоторые из нас квадраты, другие треугольники, а кое-кто имеет более сложные чертания. Мы снуём мимо наших плоских домов, выходим, занимаемся своими плоскими делами и плоско развлекаемся. Все жители Флатландии имеют ширину и длину, но не имеют высоты. Мы знаем, что такое направо и налево, вперёд и назад, но никто, кроме наших плоских математиков, не имеет ни малейшего представления о том, что есть верх и низ. Они говорят: "Послушайте, это в самом деле очень просто". Представьте себе движение влево вправо. Теперь движение вперёд-назад. Пока всё в порядке? Теперь вообразите другое измерение под прямым углом к нашим двум. А мы отвечаем, что вы несёте, как это под прямым углом к нашим двум? Существует только два измерения. Покажите нам третье измерение. Где оно? И математики вы ныне удаляются. Никто не слушает математиков. Любое квадратное существо во Флатландии видит другое квадратное существо как короткий отрезок, ближайшую к наблюдателю сторону квадрата. Чтобы узреть другую сторону квадрата, надо обойти вокруг него. Однако внутренность квадрата всегда остаётся загадочной, если только трагически несчастный случай или вскрытие трупы не разрушает периметр, выставляя напоказ внутренние части. Однажды трёхмерное создание формой напоминающее, допустим, яблоко, зависло над Флатландией. Наблюдая за особенно привлекательным квадратом, входящим в свой плоский дом, яблоко решило поприветствовать его, чтобы наладить дружеские контакты между измерениями. "Как поживаете?", спросил гость. "Я пришельлец из третьего измерения". Несчастный квадрат оглядел свой запертый дом и никого не увидел. Но хуже всего, что ему показалось, будто приветствие, пришедшее сверху, исходит изнутри его собственного тела, как внутренний голос. Небольшие психические отклонения встречались в его семье, напомнил он себе, приобрядряясь. Раздражённая тем, что его приняли за психическую аберацию, яблоко опустилось во Флатландию. Но лишь часть трёхмерного создания может пребывать во Флатландии. Рассмотреть удаётся только его сечение, те точки, которые входят в контакт с плоской поверхностью Флатландии. Пересекая Флатландию, яблоко сначала обозначилось как точка, а потом как увеличивающийся в размерах круги. Квадрат в своём двумерном мире увидел появившуюся в запертой комнате точку, которая медленно, раздаваясь, выросла в круг. Создание странной меняющейся формы возникло из ниоткуда. доставая на бестолковость плоского существа, яблоко толкнуло квадрат и выбросило его дрожащего и вращающегося вверх в загадочное третье измерение. В первый момент квадрат не мог осознать происходящее, которое никак не вписывалось в рамки его опыта. Но постепенно он понял, что бозревает Флатландию в очень странном ракурсе, сверху. Он видел, что делается в закрытых комнатах, Он мог заглянуть внутрь своих плоских приятелей. Его мир предстал перед ним в странной и невероятной перспективе. Путешествие в другое измерение даёт неожиданные преимущества, своего рода рентгеновское зрение. В конце концов, подобно падающему листу, наш квадрат медленно опустился на поверхность. С точки зрения соседей флатланцев, он непостижимым образом исчез из запертой комнаты, а затем ко всеобщему недоумению материализовался из ниоткуда. Ради бога, приступили к нему с расспросами, что с тобой случилось? Думаю, отвечал он неожиданно для себя. Я был наверху. Его похлопали по бокам, чтобы успокоить. Многие в его семье страдали галлюцинациями. В размышлениях о том, как соотносятся разные измерения, нам не следует ограничиваться двумерным случаем. Вслед за эбатым мы можем вообразить одномерный мир, где все существа представляют собой отрезки. или даже очаровательный нульмерный мир, населённый точками. Но, пожалуй, вопрос о более высоких размерностях всё же интереснее. Может ли существовать четвёртое физическое измерение? Если бы существовали четырёхмерные создания, то они могли бы по своему произволу возникать в нашем трёхмерном мире, исчезать из него, удивительным образом менять форму, прохищать нас из запертых комнат и заставлять появляться из ниоткуда. им бы ничего не стоило вывернуть нас наизнанку. Существует несколько способов, которыми это можно сделать. Самый неприятный из них привёл бы к тому, что наши внутренние органы оказались снаружи, а целая вселенная, светящийся межгалактический газ, галактики, планеты и всё остальное внутри. Меня не слишком вдохновляет такая перспектива. Мы можем представить себе построение куба следующим образом: Возьмём отрезок определённой длины и переместим его перпендикулярно самому себе на расстояние, равное его длине. Получится квадрат. Переместив квадрат на такое же расстояние под прямым углом к самому себе, мы получим куб. Известно, что куб отбрасывает тень, которую мы обычно изображаем, рисуя два квадрата, соединёнными вершинами. Изучая двумерную тень куба, мы замечаем, что не все отрезки выглядят равными, и не все углы прямыми. Трехмерный объект нельзя без искажений представить в двух измерениях. Такова цена потери измерения при получении геометрической проекции. Теперь возьмём наш трёхмерный куб и переместим его под прямым углом к самому себе в четвёртом измерении. Не слева направо, не сверху вниз, не вперёд или назад, но одновременно под прямым углом ко всем этим трём направлениям. Я не могу показать это направление, но я могу представить себе, что оно существует. В результате мы построим четырёхмерный гиперкуб или тессеракт. Я не в силах продемонстрировать вам тессеракт, поскольку мы ограничены форматами аудиокниги, но могу описать его трёхмерную тень. Она напоминает два вложенных куба, вершины которых попарно соединены отрезками. Однако в настоящем тессеракте В четырёх измерениях все отрезки будут иметь одинаковую длину и располагаться под прямыми углами друг к другу. Нарисуйте в своём воображении вселенную, во всём похожую на Атлантиду, с тем лишь исключением, что её двумерный мир искривлён в третьем физическом измерении, но обитатели об этом ничего не знают. Когда флотланцы предпринимают небольшие путешествия, их мир выглядит совершенно плоским. Но если кто-то из них достаточно долго следует вдоль линии, которая кажется ему идеально прямой, то сталкивается с удивительной загадкой. Он не встретил никакого препятствия и никуда не сворачивал, но непонятно, как возвратился туда, откуда вышел. Его двумерная вселенная должна быть каким-то образом свёрнута или изогнута в загадочном третьем измерении. Он не может представить это третье измерение, но способен догадаться о его существовании. Увеличьте все размерности в этой истории на единицу, и вы получите ситуацию применимую к нам. Где находится центр вселенной? Есть ли у неё край? Что находится за её границами? В двумерной вселенной, искривлённой в третьем измерении, нет центра. По крайней мере, на поверхности сферы. Центр такой вселенной не находится в самой этой вселенной. Он лежит в недоступном третьем измерении внутри сферы. Хотя площадь поверхности сферы конечна, у неё нет края. Она конечна, но неограниченна. И поэтому вопрос о том, что лежит за её пределами, лишён смысла. Плоские создания не могут самостоятельно покинуть свои два измерения. Добавьте ещё одно измерение и примерьте эти рассуждения к нам самим. Вселенная будет четырёхмерной гиперсферой без центра и без границ. А значит, За её пределами ничего нет. Почему кажется, что вся галактики удаляются от нас? Гиперсфера расширяется из точки, подобно надуваемому четырёхмерному воздушному шару, и с каждой минутой пространство во Вселенной становится больше. Спустя некоторое время после начала расширения формируются галактики, и теперь поверхность гиперсферы несёт их вовне. В каждой галактике есть астрономы, А свет, который они видят, распространяется по искривлённой поверхности гиперсферы. Поскольку сфера расширяется, астрономы в любой галактике будут думать, что другие галактики удаляются от них. Не существует привилегированной системы отсчёта. Точку зрения, что Вселенная выглядит в общем и целом одинаково откуда бы ни велось наблюдение, первым выдвинул Джарданна Бруна. Чем дальше находится галактика, тем быстрее она удаляется. галактики как бы приклеены к пространству, но сама ткань пространства расширяется. И ответ на вопрос о том, где в современной вселенной произошёл большой взрыв, очевиден. Везде. Если материи недостаточно для того, чтобы предотвратить бесконечное расширение вселенной, то вселенная должна иметь открытую геометрию. В нашей трёхмерной аналогии это подобие седла, поверхность которого простирается в бесконечность. Если материи достаточно много, то вселенная замкнута и изогнута подобно сфере в трёхмерной аналогии. Коль скоро вселенная замкнута, свет заточён в ней, как в ловушке. В 1920-х годах в направлении прямо противоположном М31 наблюдатели обнаружили пару далёких спиральных галактик. Тогда они задумались: а вдруг это Млечный Путь и М31 видимы с другой стороны? Как и мы могли бы увидеть собственный затылок, уловив свет, обошедший по кругу всю вселенную. Мы теперь знаем, что вселенная намного больше, чем считалось в 1920-е годы. На кругосветное путешествие по ней потребуется время, намного превышающее её возраст. Что же время галактики маложе вселенной. Но если вселенная замкнута и свет не может её покинуть, то совершенно корректно говорить о ней как о чёрной дыре. Если вы хотите знать, какова чёрная дыра изнутри, оглядитесь вокруг себя. Мы уже упоминали про возможность существования червоточин, путей, ведущих из одного места Вселенной в другое, в обход разделяющего их расстояния, через чёрные дыры. Можно представлять себе эти червоточины как трубы, проложенные через четвёртое физическое измерение. Неизвестно, существуют ли червоточины на самом деле, но если они существуют, Да всегда ли соединяют разные места нашей вселенной? Или всё-таки возможно, что червоточины ведут в иные вселенные, места, которые без них всегда оставались бы недоступными для нас? Судя по тому, что мы знаем, может существовать множество вселенных. Не исключено, что они в каком-то смысле вложены одна в другую. Есть идея, странная, навязчивая, провокационная, Одна из самых утончённых загадок в науке и религии. Она совершенно не поддаётся проверке и, вероятно, никогда не будет доказана. Но она будоражит. Существует, как мы сказали, бесконечная иерархия вселенных, и может статься, что сумеем мы проникнуть внутрь элементарной частицы, такой как электрон в нашем мире, она сама оказалась бы целой замкнутой вселенной. Внутри собранные в звдешние эквиваленты галактик и других менее крупных образований находятся в огромном количестве ещё более мелкие элементарные частицы, которые сами есть вселенные следующего уровня и так далее, бесконечная регрессия вселенных вложенных одна в другую. И такая же прогрессия, устремлённая в другую сторону. Знакома нам вселенная со всеми галактиками, звёздами, планетами, людьми, может оказаться одной элементарной частицей во вселенной более высокого уровня, первым шагом в бесконечной цепочке. Это единственная известная мне религиозная идея, превосходящая по своей грандиозности бесконечно старую циклическую вселенную индуистской космологии. На что могут быть похожи те другие вселенные? Действуют ли в них иные физические законы? Существуют ли в них звёзды, галактики и планеты? или что-то совершенно иное. Могут ли в них возникнуть какие-то иные, невообразимые формы жизни? Чтобы попасть туда, нам нужно как-то проникнуть в четвёртое физическое измерение. Непростое, без сомнения, предприятие, но, возможно, чёрные дыры откроют нам путь. Кто знает? Может быть, в окрестностях солнечной системы найдутся небольшие чёрные дыры. Подойдя к краю вечности, мы бросили бы ей вызов. Глава 11. Постоянство памяти. После того, как небо и земля были созданы, их судьбы утверждены и было установлено направление каналов ирвов, а также Евфрата и Тигра. Что мы должны изменить? Что мы должны создать? О, Анунаки, великие боги, что мы должны изменить? тайскийский миф о сотворении человека 800 год до нашей эры Бог некий, какой неизвестно, массу потом разделил, разделив по частям разграничил землю прежде всего, чтобы все её стороны гладко выровнять. Вместе собрал в подобие огромного круга, чтобы предел ни один не лишён был живого создания, звёзды и формы богов. Небесную заняли почву. Для обитания вода с сверкающим рыбом досталась. Суша земная зверям, а птицам воздух подвижный. И родился человек. И между тем, как склоняясь, остальные животные в землю смотрят, высоко дал он лицо человеку и прямо в небо глядеть повелел, поднимая к созвездиям очи. А видий метаморфозы. Первый век нашей эры. Ни счислимы звёзды и планеты разбросаны в великой темноте космоса. Среди них есть и те, что моложе, и те, что старше солнечной системы. И хотя мы не вправе пока говорить об этом с уверенностью, те же процессы, что привели на Земле к эволюции жизни и появлению разума, должны протекать повсюду в космосе. В одном только Млечном Пути может быть миллион миров, где ныне обитают существа, очень сильно отличающиеся от нас и намного более развитые. Многое знать ещё не значит быть мудрым. Разум это не только знание, но также суждение, способы, которыми информация упорядочивается и используется. И всё же, объём доступных нам сведений служит одним из показателей нашей разумности. Мерным шестом единицей объёма информации является бит. Бит соответствует ответу да или нет на вопрос, не допускающий других вариантов ответа. Чтобы указать включена или выключена лампа, необходим один бит информации. Для выбора одной из 26 букв латинского алфавита требуется 5 битов. Объём текстовой информации, содержащейся в этой книге, немного меньше 10 миллионов бит, 10 в 7 степени. Чтобы полностью записать часовую телевизионную программу, нужно примерно 10 в 12 степени бит. Объём словесной и графической информации, содержащейся в различных книгах всех библиотек Земли, составляет порядка 10 в 16 степени или 10 в 17 степени бит. Таким образом, все книги мира содержат не больше информации, чем транслируется за год по телевизионным каналам в крупном американском городе. Не все биты имеют одинаковую ценность. Конечно, значительная часть её является избыточной. Подобные цифры очень грубо характеризуют человеческое знание, но где-нибудь в ином месте, в более старых мирах, где жизнь начала развиваться на миллиарды лет раньше, чем на Земле, Возможно, накоплено 10 в 20-й степени или 10 в 30-й степени бит информации, причём существенно иной. Среди всех этих миллионов миров с высокоразвитыми цивилизациями, рассмотрим одну редкую планету, у которой единственный в своей системе на поверхности есть океан жидкой воды. В этой богатой водной среде обитает множество относительно разумных существ, и таких, что имеют по восемь хватательных островков И таких, что сообщаются между собой, изменяя сложный узор светлых и тёмных пятен на своём теле. И маленьких умных созданий с суши, которые совершают короткие вылазки в океан на деревянных или металлических посудинах. Но мы ищем доминирующий разум, самых больших существ на планете, наделённых умом и грацией хозяев океанских глубин, громадных китов. Это самые большие животные, когда-либо появлявшиеся на планете Земля. Они намного крупнее динозавров. Некоторые секвойи крупнее и массивнее голубого кита. Взрослый синий кит может достигать 30 м в длину и весить 150 т. Многие киты, в особенности усатые, безмятежные созерцатели, просеивающие огромный объём океанской воды, чтобы отфильтровать планктон. которым они питаются. Другие едят рыбу и криль. Всего 70 миллионов лет назад их предки, плотоядные млекопитающие, постепенно переселились с суши в океан. Самки китов вскармливают детёнышей молоком и заботятся о них. На протяжении довольно продолжительного периода взросления зрелые особи обучают молодняк. Они проводят своё время в играх, Все эти характерные для млекопитающих особенности важны для развития разумных существ. Морские бездны темны и неподвижны. Зрение и обоняние, столь значимые для млекопитающих на суше, в глубинах океана оказываются далеко не такими полезными. Те предки китов, которые полагались на эти органы чувств в поисках пар или при наблюдении за детёнышами или за хищниками, не оставили большого потомства. Поэтому эволюция выбрала и усовершенствовала другой канал восприятия. Он великолепно работает, является ключевым для понимания китов. Это слух. Некоторые издаваемые китами звуки называют песнями, но мы по-прежнему не понимаем их истинную природу и значение. Они изменяются в широком диапазоне частот, опускаясь намного ниже того уровня, который способно воспринимать человеческое ухо. Типичные песни кита длится примерно 15 минут. Самая длинная около часа. Часто она повторяется совершенно идентично, секунда в секунду, такт в такт, нота в ноту. Случается, что группа китов прерывает свою песню, покидая холодные зимние воды, а спустя 6 месяцев возвращается обратно, чтобы продолжить в точности с той самой ноты. Как будто не было никакого перерыва. У китов очень хорошая память. Но чаще после возвращения их голоса изменяются. На вершине китового фит-парада появляются новые песни. Очень часто члены группы вместе поют одну песню. По некоему взаимному согласию части песни месяц за месяцем медленно и предсказуемо изменяются в ходе совместного творчества. Эти вокальные опусы Весьма сложный. Если считать песню горбатого кита тоновым языком, то объём информации в ней в составе около 10 в шестой степени бит. Примерно столько же содержится в Илиаде или Одиссее. Нам неизвестно, о чём разговаривают или поют киты и их близкие родственники дельфины. У них нет органов для манипулирования предметами, они не создают инженерных конструкций, но они являются социальными существами. Они охотятся, плавают, ловят рыбу, путешествуют, веселятся, спариваются и играют, спасаются от хищников. У них найдётся масса тем для обсуждения. Основную опасность для китов представляют чужаки. Выскочки, которые лишь недавно благодаря своей технологии освоились в океане, создание, называющее себя людьми. На протяжении 99,99% ,99 истории китов людей не встречалось ни в глубине, ни на поверхности океана. Всё это время киты развивали свою превосходную систему звуковой коммуникации. Финвалк, к примеру, издаёт невероятно громкие звуки на частоте 20 Гц, немного ниже нижней октавы фортепианной клавиатуры. Гц это единица частоты. В случае звуковых колебаний Частота, при которой за одну секунду в ваше ухо достигает одна звуковая волна, один гребень и одна впадина. Столь низкочастотные звуки почти не поглощаются океаном. Американский биолог Роджер Пейн вычислил, что, используя глубоководный акустический канал, два кита, где бы они ни находились, могут связываться друг с другом на частоте 20 Гц. Пусть один из них обретается у шельфового ледника Росса в Антарктиде, а другой возле Алеутских островов, Это не помешает им установить связь. На протяжении большей части их истории у китов была налажена глобальная коммуникационная сеть. Возможные издаваемые ими звуки это любовные песни, с надеждой изливаемые в необъятные глубины океана теми, кого разделяют 15.000 км. Десятки миллионов лет эти громадные, умные, общительные создания эволюционировали, практически не имея естественных врагов. Затем, с изобретением в XIX веке пароходов, появился угрожающий источник шумового загрязнения. По мере того, как множились торговые и военные флоты, шумовой фон в океане, особенно на частоте около 20 Гц, становился всё более заметным. Киты, устанавливающие связь на океанских просторах, должны были столкнуться с нарастающими трудностями. Расстояние, на котором они могли связываться друг с другом, постепенно сокращалось. 200 лет назад типичная дистанция, на которой финвалым удавалось слышать друг друга, составляла 10.000 км. Сегодня она, вероятно, сократилась до нескольких сотен километров. Знают ли киты друг друга по именам? Могут ли они узнавать один другого по голосу? Мы изолировали китов друг от друга, существа, которые общались на протяжении десятков миллионов лет, теперь, по сути, обречены на молчание. Существует интересная параллель к этой истории. Предпочтительный диапазон для межзвёздной связи с другими техническими цивилизациями находится вблизи частоты 1,42 мегагерц, на которую приходится спектральная линия водорода, самого распространённого во вселенной элемента. Мы сравнительно недавно пытаемся услышать на этой частоте сигналы искусственного происхождения. Однако в этот частотный диапазон всё более активно вторгаются земные гражданские и военные коммуникации. Причём далеко не в силу острой необходимости. Мы заглушаем межзвёздный канал. Неконтролируемый рост земных радиотехнологий может привести к тому, что мы окажемся не готовы к связи с разумными существами с далёких планет. Их песни могут остаться без ответа, поскольку нам не хватает воли, чтобы ограничить собственный радиошум и слушать. Но мы совершаем вещи и похуже. Последний день процветает торговля мёртвыми телами китов. С 1986 года в мире был введён мораторий на китобойный промысел Международной китобойной комиссией МКК. Против него подали протест ряд стран, включая Канаду, Японию, Норвегию и Россию. В 1994 году акватория мирового океана, омывающая Антарктиду, была объявлена китовым заповедником. Правда, в моратории есть некоторые исключения. в частности, аборигенный промысел. Чем пользуются США, Канада, Россия и некоторые другие страны. А также промысел в научных целях активно используется Исландией и Японией. Последняя добывает китов даже в заповедных антарктических водах. Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарерские острова создали в 1992 году альтернативную региональную комиссию по морским млекопитающим Северной Атлантики Намко. Россия входит в неё в качестве наблюдателя. В 2010 году под давлением Японии, Исландии и Дании международный мораторий на китобойный промысел был приостановлен. Есть люди, которые охотятся на китов, забивают их и поставляют на рынок сырьё для изготовления помады и смазочных веществ. Многие страны понимают, насколько чудовищно систематическое убийство таких разумных существ. Однако промысел ведётся по-прежнему, в основном Японией, Норвегией, и Советским Союзом. Мы, люди, как вид, заинтересованы в установлении связи с внеземными цивилизациями. Но разве не следует для начала наладить связь с земными цивилизациями, с людьми, носителями других культур и других языков, с человекообразными обезьянами, с дельфинами, но особенно с разумными хозяевами глубин, с громадными китами. Чтобы выжить, киту нужно знать множество вещей. Это знание хранится в его генах и в его мозгу. Генетическая информация описывает, как превращать планктон в ворвань или как задерживать дыхание, ныряя на километровые глубину. Информация в мозгу, усвоенная в течение жизни, включает, например, знание того, кто твоя мать и каков смысл песни, которую ты сейчас слышишь. Как и все другие животные на земле, киты имеют генетическую библиотеку и библиотеку в своём мозгу. Генетический материал китов, как и генетический материал человека, состоит из нуклеиновых кислот. Этих необычных молекул способны порождать свои копии из окружающих химических строительных блоков и обрачать наследственную информацию в действие. Например, китовый фермент, идентичный тому, что есть в каждой клетке вашего тела и называемый гексокиназой, обеспечивает первый из 20 с лишним управляемых ферментами шагов который необходим для превращения молекулы сахара, полученная из планктона, обычного рациона кита, в небольшую порцию энергии. Возможно, как раз ту, что обнесёт вклад в воспроизведение единственной низкочастотной ноты китовой песни. Информация, хранящаяся в двойных спиралях ДНК кита, человека, а также любого другого животного или растения на земле, записана на языке из 4 букв. четырёх различных типов нуклеотидов, молекулярных компонентов составляющих ДНК. Сколько бит информации содержится в наследственном материале различных форм жизни? Сколько ответов типа да-нет на различные биологические вопросы записано на языке жизни? Вирусам требуется около 10.000 бит. Примерно столько же информации, сколько содержится на одной странице книги. Интересно отметить, что наиболее компактные компьютерные вирусы, появившиеся в конце 1980-х годов, тоже имели размер около 10.000 бит. Но вирусная информация проста, очень компактна и чрезвычайно эффективна. Её чтение требует очень пристального внимания. Это инструкции, необходимые для инфицирования другого организма и самовоспроизведения. Единственное, на что годны вирусы. Бактерии используют около миллиона бит информации, что соответствует примерно 100 печатным страницам. Жизненные функции бактерий куда многообразнее, чем у вирусов. В отличие от вирусов, они не являются законченными паразитами. Бактерии сами зарабатывают себе на жизнь. Свободно плавающая одноклеточная амёба устроена ещё во много раз сложнее. Её ДНК содержит около 400 миллионов бит. Потребовалось бы примерно 80.500 страничных томов, чтобы создать амёбу. Киту или человеку требуется где-то около 5 миллиардов бит. Если информацию такого объёма, что составляет нашу энциклопедию жизни, содержится в ядре каждой клетки, записать, например, на английском языке, получится 1.000 томов. Каждая из 100 триллионов ваших клеток заключает в себе полную библиотеку инструкций по изготовлению всех частей тела. Любая из ваших клеток результат последовательного деления единственной клетки, оплодотворённого яйца, вырванного организмами ваших родителей. Всякий раз, когда клетка делилась на очередной стадии эмбрионального развития, приводящего к вашему появлению на свет, оригинальный набор генетических инструкций дублировался с величайшей точностью. Таким образом, клетки вашей печени хранят неиспользуемую информацию о том, как создаются клетки ваших костей, и наоборот. Генетическая библиотека объединяет в себя всё знание, которое обеспечивает жизнедеятельность вашего тела. Древняя информация с величайшим тщанием и счерпывающими, даже избыточными подробностями, предписывает, как смеяться, как чихать, как ходить, как распознавать образы, как продолжать род. Как переваривать яблоко? Поедание яблока невероятно сложный процесс. В самом деле, окажись я перед необходимостью синтезируя собственные ферменты, сознательно вспоминать и направлять все химические шаги, необходимые для получения энергии из пищи, я бы вероятно остался голодным. Но даже бактерии в процессе питания осуществляют анаэробный гликолиз, что приводит к гниению яблок. У них, у нас И у всех живых существ, занимающих промежуточные положения между нами, есть много похожих генетических инструкций. В наших обособленных генных библиотеках полно одинаковых страниц, что ещё раз напоминает нам об общем эволюционном наследии. Наша технология может повторить только малую долю сложнейших биохимических процессов, которые без всяких усилий осуществляют наши тела. Мы только начинаем исследовать эти процессы. всё время эволюции имело миллиарды лет для упражнения. И ДНК знает об этом. Но допустим, вам нужно проделать нечто настолько сложное, для чего даже нескольких миллиардов битов оказывается недостаточно. Предположим, что среда изменяется настолько быстро, что закодированная генетическая энциклопедия, безупречно служившая нам раньше, перестаёт удовлетворять возросшим требованиям. В таком случае не хватит даже генной библиотеки из 1000 томов. Вот почему мы обладаем мозгом.